Антропологи Бронислав Малиновский, живший с 1884 по 1942 годы, и Эдвард Эван Эванс Притчард, живший с 1902 по 1973 годы, подтвердили эти предположения опытным путем. В отличие от кабинетных ученых... Они подолгу жили среди тех народов, которых изучали. Малиновский в Меланезии, Эванс Притчард в Африке. И имели возможность непосредственно наблюдать психологическую выгоду, которую получали верящие в магию и практикующие ее люди. Магия давала им поддержку. Уверенность в благополучном исходе дела объясняла, кто виноват в несчастьях. В XX-XXI веках антропологи по всему миру не переставали исследовать магические практики в самых разных обществах и всюду видели одну и ту же картину – от колдунов племени Добу их исследовал американский антрополог Рео Форчун, до верхнекамских старообрядцев, им посвящена книга современной российской фольклористки Ольги Христофоровой «Колдуны и жертвы», не было ни одного места, где магию окончательно вытеснили бы религия и наука. В России, Европе и Америке Обнаруживались знахари и целители, неоязычники и векане активно занимающиеся магией оккультисты и эзотерики. Опросы, проводящиеся в таких, безусловно, цивилизованных, постиндустриальных странах, как Великобритания и Соединенные Штаты Америки, регулярно показывают, что от 40 до 50 процентов населения верят в сверхъестественное и или оккультное. Подробную историю того, как в Великобритании зародилось и развивалось современное языческое колдовство — Можно прочесть, например, в книге английского историка и религиоведа Роналда Хаттона «Триумф Луны». Можно и дальше игнорировать реальность и считать, что магия всего лишь предрассудок, а вера в нее — призрак недалекого ума. А можно присмотреться повнимательнее к тому, что происходит вокруг и постараться понять, что же в ней ищут люди, в том числе и хорошо образованные. Американский религиовед Джейсон Джозефсон Сторм написал в 2017 году книгу «Миф расколдованности», в которой заявил, что за интересом к магии стоит тот простой факт, что никакой расколдованности мира, Что бы ни утверждал Макс Вебер, на самом деле не произошло. Люди верили и верят в сверхъестественное и в магию, а вера в науку и разум — просто история, которую нам нравится рассказывать о себе. Приятно думать, что мы, цивилизованные люди XXI века, выгодно отличаемся от примитивных народов, и своих средневековых предков, которые верили в сглаз и преследовали ведьм. Поэтому мы продолжаем поддерживать миф о расколдованности в то время, как ничего не изменилось. Другие ученые предполагают, что Вебер все-таки был прав. Но современных магов это не устраивает и вся их деятельность — попытка заколдовать мир обратно. Шведский историк религии Эгиль Аспрем объясняет это желание психологическим неудобством расколдованности. С детства нас всех учат тому, что материя лишена значения, и что весь мир — гигантский механизм. Однако такая картина мира нарушает глубоко сидящие в нас мистические ощущения. В своей недавней книге «Человечество» философ Рутгер Брегман не зря пишет о том, как важно было нашим далеким предкам, охотникам, собирателям видеть себя частью чего-то большего связанного со всеми другими животными, растениями и матерью-землей. Людям психологически необходимы единение и взаимодействие, ощущение связи со всем вокруг. Но сегодня мы живем в мире, в котором все тайное рано или поздно будет раскрыто. Никаких извечных отношений между людьми, животными, растениями и звездами нет. А сама наша Вселенная не больше, чем случайность порождение гигантского взрыва. Третьи, такие как немецкий исследователь эзотерики Бернт Кристиан Отто полагают, что в магии наших современников привлекает то же, что и раньше – ощущение всесильности и потенциальная возможность превратить свою жизнь в таинственное, даже фантастическое приключение, в котором может произойти все, что угодно. Это наблюдение особенно верно в отношении колдовства, например, подбрасывание заговоренных предметов в дом своего врага с целью навести на него болезнь и несчастье, которое практикуют люди, не имеющие иной возможности расквитаться со своими обидчиками. Магия в таких случаях дает силу тем, кто изначально был ее лишен. Есть и другие наблюдения и объяснения, касающиеся отдельных людей и групп. Кто-то ищет в магии свою национальную или гендерную идентичность. Кто-то не удовлетворен научными объяснениями мира и потому экспериментирует с магией хаоса. А кто-то отчаянно хочет вылечиться или вернуть любимого а потому готов участвовать в ритуалах и готовить зелья, даже не совсем веря в то, что делает. Ясно, что люди из различных уголков земного шара ищут в магических ритуалах и практиках разное, и, судя по всему, искать будут еще долго. Универсального объяснения магии нет. Но мы можем изучать конкретные случаи и пытаться понять, что интерес к волшебству именно в нашем обществе говорит о нас. Одним из таких частных случаев является огромная популярность в современном западном мире книг, фильмов, сериалов и компьютерных игр, описывающих миры, действующие по магическим законам. С колдунами и волшебницами, превращениями и чудесными исцелениями Многие читатели книги сейчас, скорее всего, усмехнутся и скажут Что уж этот-то интерес не имеет никакого отношения к реальности Авторы книг Сценаристы фильмов и компьютерных игр могут обладать богатой фантазией и рассказывать нам увлекательные истории. Но когда мы берем в руки очередной томик Макса Фрая или включаем серию «Ведьмака», то просто отдыхаем от ежедневных забот или убегаем от них. Воображение позволяет нам всего-навсего расслабиться так же, как сон позволяет восстановить силы. Даже если бы это было так, выбор именно магического мира в качестве подходящего места для восстановления сил тоже о многом говорит. Но все же этот вопрос несколько сложнее. Пренебрежительное отношение к воображению — Сложилось в эпоху просвещения, так же, как и к магии. До того, начиная с Аристотеля, считалось, что воображение — важнейшая способность познания. Именно оно преображает чувственные впечатления в образы, фантазмы, и только с их помощью душа может мыслить. Воображение было мостом между восприятием и интеллектом. Для платона и неоплатоников оно связывало материю и дух. Более того, будучи частью эфирного тела, воображение впитывало в себя запахи, испарения и звуки, несшие на себе отпечаток влияния всеобщей души. Именно с помощью воображения отдельный человек оказывался связан со всем остальным миром. А с XVIII века к воображению стали относиться как к чему-то незначительному, неважному в общей картине вещей. Впрочем, ему повезло больше, чем магии. Если ту считали вредной, воображение заслуживало всего лишь снисходительной усмешки. В ответ возникла романтическая концепция воображения — свободная творческая ментальная образность, противопоставленная холодному научному разуму. На одной стороне оказывались логика и способность мыслить, на другой — образность и способность творить. Воображение и разум стояли таким образом по разные стороны баррикад. До сих пор на повседневном уровне мы все еще либо придерживаемся взгляда мыслителей эпохи просвещения — воображение ничего не значит — либо романтиков — воображение ценно, но противостоит научному образу мысли. Однако Ни та, ни другая точка зрения попросту не соответствует современному уровню знаний о роли воображения в психике человека. Сегодня в психологии признается, что воображение – один из познавательных процессов, то есть тех, что помогают нам представить окружающий мир и осознать свое место в нем. По выражению российского психолога Марии Фаликман, оно связывает нас с будущим или возможным. А другой наш исследователь, Петухов, определял воображение как построение, создание новых образов объективной реальности, необходимых для планирования деятельности в неопределенных ситуациях. Оказалось, что с помощью воображения, создания образов и мышления ими, можно решать самые разные изобретательские задачи, помогать справляться с психологическими травмами, учить детей и взрослых, решать конфликты и так далее. По мнению американского психолога Джонатана Эриксона, Воображение не только помогает человеку находить новые решения для движения вперед, но и дает возможность глубже познать себя. Воображение нельзя выкинуть из процесса познания. С его помощью мы понимаем, кто мы такие и чего мы хотим от жизни. Именно поэтому нельзя считать, что те... Кто читает фэнтези, смотрит сериалы, где действуют маги и колдуньи или играет в подобные компьютерные игры, просто пассивно отдыхает. Когда мы тем или иным способом взаимодействуем с придуманным магическим миром, то наше воображение тоже активизируется. У нас вырастает способность опосредованно познавать мир, увиденный и описанный другими людьми. Рудольф Арнхейм, живший с 1904 по 2007 год, занимавшийся психологией зрительного восприятия, в своих исследованиях показал, что, как и думал Аристотель, мы действительно можем мыслить образами. А канадский исследователь психологии и памяти Алан Пайвио, живший с 1925 по 2016 годы, даже предложил гипотезу двойного кодирования, согласно которой вербальным описаниям всегда сопутствуют образные представления. Смотрим ли мы на картину или читаем текст, наше воображение генерирует новый образ для осмысления полученного опыта. Поэтому, закрыв «Волшебника земноморья», мы будем чуть-чуть другими людьми. И не в том смысле, что отправимся искать остров Рог, где учат волшебников. Наше воображение начнет работу с образами магов, олицетворяющих древнюю мудрость, чудесных превращений, заклинаний, вызывающих силы зла из темных глубин. Эти образы продолжат жить в нас и с нами, и в повседневной реальности. На безлюдном морском побережье мы вспомним о поединке волшебника Геда с тенью, наблюдая за полетом хищной птицы о его превращении в сокола и утере человеческой сущности, гуляя в лесу и видя незнакомые растения об истинных именах всего существующего на земле. Воображение позволит нам чувствовать себя частью волшебного мира, где возможна магия. И даже там, где как разум подсказывает нам, никакой магии нет. Оно будет влиять на то, какие мы принимаем решения, как общаемся с другими людьми и окружающим миром, как себя чувствуем. Сама Урсула Легуин, одна из важнейших авторов в жанре фэнтези, и другие авторы книг, фильмов, игр и песен в этом жанре в большей или меньшей степени опирались и опираются на средневековую традицию изображения волшебства. Получается, что мы можем думать, что мир расколдован — и магии в нем места нет. Но одновременно мы позволяем образом, сложившимся в ту эпоху, когда к магии относились серьезно, боялись и преследовали ее, влиять на наше воображение, а через него и на нашу жизнь в целом. Чтобы разобраться, в чем же привлекательность магических образов, и почему мы снова и снова возвращаемся к ведьмам, колдунам и волшебству, нам нужно исследовать корни современной образной системы, обратиться к миниатюрам и фрескам, картинам и гравюрам Средневековья и раннего нового времени. И начнем мы с тех образов, которые рассказывают нам о великом противостоянии магии и религии в христианской Европе. Глава первая. Христианство против магии. Доктор Фауст. На фронтисписе издания пьесы английского писателя Кристофера Марлоу трагической истории жизни и смерти доктора Фауста с 1616 года постоянно публиковался один и тот же рисунок с небольшими вариациями. В прямоугольнике, обведенном черной рамкой, мы видим усатого кренастого мужчину в богатой меховой одежде и академической шапочке. В одной руке у него раскрытая книга, где строки схематично показаны зигзагообразными линиями, а в другой — посох. Он стоит внутри круга, испещренного знаками зодиака, символами планет и двумя крестами. За пределами круга перед ним из пола вырастает крылатый, хвостатый и рогатый демон — как будто поднимающийся из самых глубин ада. Дело происходит в комнате с окном. За доктором висит армиллярная сфера. На полке три книги и плоский предмет с крестообразным рисунком, возможно, астролябия. Под полкой висит крест. Это и есть герой пьесы доктор Фауст показанной в момент вызова дьявола. За кругом его будущий помощник и повелитель Мефистофель. Легенда об этом персонаже, продавшем свою душу дьяволу в обмен на знание и власть, ходили по Европе как минимум с XVI века, а в 1587 году были впервые объединены в так называемой «Книге Фауста». Фауст Бух, Фауст Кристофера Марлоу, человек очень умный, занимавшийся и богословием, и юриспруденцией, и медициной, однако ему нужны были не просто знания, но божественное всемогущество. Отныне будет мне подвластно все, что движется меж полюсов спокойных. Цари и короли повелевают в пределах стран своих. Они не в силах прорвать завесу тучель, вызвать бурю. Но тот, кто магом совершенным стал, имеет власть во всем подлунном мире. Могущественный маг подобен Богу. Итак... Свой разум, Фауст, изощряй, стремясь божественной достигнуть власти. Здесь и далее перевод Бируковой. Заключив союз с Мефистофелем, он использует черта в качестве научного консультанта, обсуждая с ним сложные вопросы астрологии и философии, добираясь до сокровенных тайн бытия. «Давай опять вести с тобой беседы об астрологии священной спорить. Скажи мне, много ли над луной небес? Не образуют ли светила шар, подобный формою земле центральной?» С помощью Мефистофеля он богатеет. Строит огромный мост, создает иллюзии, очень быстро передвигается, может стать невидимкой. Но за все эти сверхъестественные способности в конце книги он должен расплатиться своей бессмертной душой, то есть после смерти навечно отправиться в ад. После заключения договора Фауст никак не может изменить ситуацию. Всякий раз, когда он пытается молиться, каяться или хочет рассказать все священнику, Мефистофель, Вельзевул и Люцифер закрывают ему уста и угрожают страшными карами.